Глава 23. Совет драконов. Ирис. Обсуждение затянулось. Помимо полного состава Совета драконов, состоящего из восьми старейшего собственного повелителя, тут присутствовали еще и эльфы. В лице Арвина, ее тайного агента, и трофирцы в лице Дирта, заместителя начальника Академии, и Наруса. Да-да, того самого, которого недавним голосованием поставили в наместники Трофира. В Совете Драконов я тоже заметила знакомые лица. Ну, во-первых, Фабиас. Старейшиной клана он был временным до выбора нового наследника и передачи ему полномочий, а вот старейшина ветви синих на полном основании. Марли. Вот такой вот сюрприз. Неунывающий директор школы был еще и главой клана, преданной повелителю. И у меня теперь так и вертелись на языке всякие гадости по этому поводу. Растер Бейн такая постаревшая, помудревшая, солидная копия Фалема. Ребятки были мне по душе, и я рассчитывала, что найду общий язык с их отцом. Он вот Лавен, старейшина красных и отец Жариса. И то, какие взгляды он бросал в мою сторону, мне не особо нравились. Что ему там такого интересного Жарис наплел? Каплан. И снова сюрприз. Миарам. Интересно, в каком родстве с ним находится Павлентий? Он там что-то говорил про неяркую шкурку, а цвет -то я так не спросила. Синан Ворцес, глава желтых. И вот это абсолютно новое лицо в купе с ластером Шерлом. Оба выглядели весьма внушительно, но это пока все, что я могла о них сказать. Ну и на сладкая пармика холонка которая, на мой взгляд, все это время излишне нервничала и бросала встревоженный взгляд на ушастых. А сейчас уже все остальные смотрели на нее с большим удивлением. Вот как медленно и тяжело обронил лами, кивнув эльфам. А я даже ушами дернула. Чего-чего? Парми построила шахту возле горы уна той самой священной горы, в которой, по словам гномов, находится сердце каменного великан-прародителя? Теперь понятно, чего они так на драконов обиделись. «И что ты там хотела найти?» Снова выкатывая слова, словно огромные камни, поинтересовался повелитель. «Что хотела, то нашла!» Буркнула поднос нос и растянула губы в самой сладкой улыбке. «Ну, ламчик, но ну, это же территория драконов!» «Более того, моего клана!» «Я границу с гномами не нарушала!» «Нарушила!» Стало заметно сложнее дышать, да ламчик просто в бешенстве!» «Драконы не лезут под землю, им достаточно пещер на пиках и бескрайнего неба. Так что ты не просто нарушила, ты подорвала фундамент отношений. Что-то еще есть важное? Говори!» Заметив, что людям совсем поплохело, я прикрыл их щитом, с благодарностью ловя облегченные взгляды. Зато Синан и Онджин недовольно поморщились. Парми сидела как на иголках, судорожно пытаясь найти подходящие слова ну и понятно. Гномы не любят делиться и сами способны увезти все хорошие жила в сторону. Так что без договора с ними ничего путного и не добыть. И на просто шахту они бы не обиделись. «Парми!» – еще надавила зелам и неуютно стало уже даже мне. «Что ты у них украла?» «Да ничего!» – вскочила она, отходя к стене. «Тогда что ты устроила в шахтах?» Коридор давления сузился, и я видела, как от напряжения ноги женщины в белом слегка подрагивают. Сели он? Знаешь, парни вдруг широко улыбнулась и выпрямилась. А у меня в груди нехорошо ёкнуло. Да пропади оно все. Знаешь, парни вдруг широко улыбнулась и выпрямилась. А у меня в груди нехорошо ёкнуло. Да пропади оно все в бездну. Под ее ногами засверкал круг призыва. И я, узнав его, сразу же подняла барьер. Не знаю, был ли круг знакомый Ламе, лами, но он выставил и свой барьер тоже. Внутри наших барьеров вспыхнуло, ослепляя всех присутствующих. Там сейчас было жарче, чем в аду. Вокруг все заискрилось от магии, но ребятки опоздали. Если бы не мы с повелителем, всем бы здорово досталось. На месте печати пол оплавился, уйдя на глубину в метр. И там в центре лежало обуглившееся тело. Парми! Осторожно заглянул Марли, после того, как мы сняли защиту, беспомощно обернулся к Зиламу. Ну, зачем? Это не она, подала я голос повесшей тишине, и теперь уже все смотрели на меня. Это особый круг призыва контрактников. Его действие схоже с порталом, но работает иначе. И я вздохнула. То, что я собиралась сказать, было отвратительным. Сам контрактник или, или иное лицо, желающее воспользоваться печатью, должно найти себе якорь. Другое живое существо с равным объемом сил. Установить с ним связь, и когда понадобится, то печать просто меняет местами якорь того, кто, кто к нему привязан. Якорь, как правило, умирает. Я кивнула на выгоревший круг. «Интересно», — Лами приподнял одну бровь, — «откуда информация?» «От Осирея не стала я врать». В свое время, когда и буквально чудем выползла с опаленной равнины, теперь удивились и остальные драконы. Он предложил это мне. «И ты, такая благородная, не захотела жертвовать якорем», — извительно поинтересовался отжиг, а Марли укоризненно покачал головой. «Нет», — снова не стала врать я, — Для людей жизнь не так цена, как для драконов. И за обещание, например, содержать семью или за какой-нибудь титул нашлось бы много желающих. Но вернул меня в основное русло дела. Но да, я пожал плечами. Среди людей мне замены не нашлось. Я посмотрел на Арвида и среди эльфов тоже. Не потому, что никто не захотел, а потому, что никто не потянул. Повелитель кивнул а все, мягко говоря, удивились, пытаясь представить количество моей силы. А затем до них дошло, и они почти одновременно посмотрели в круг. «Если надо так много, то тогда кто был этим якорем?» Шарашно пробормотал Марли за всех. И что более любопытно подала голос Арвин. «Куда вела эта печать?» «Вот», — осмелел Нарус, тыкая пальцем в повелителя, «я так и знал, что во всем виноваты драконы». «Нарус, сядь!» Прикрикнула я. И заткнись. Император без драконов нашел бы способ добраться до трофира. А так у нас хотя бы есть варианты. Портал вел недалеко. Вами встала, Марли спросил снова один за всех нас. Ты чувствуешь? Повелитель кивнул и подошел к кругу. Он вел в лес фанир. Конкретнее определить не могу. Он повернулся ко мне, и я точно уверена, что видела, как он подмигнул. Обманывая? Поэтому, продолжил зилам. я отправлю туда Ирис, чтобы как новая глава клана с этих земель она во всем разобралась. «Кстати, насчет этих земель», – осторожно кашлянул Сенат, – «хоть и клан синего неба не входит в состав совета, является малочисленным, но это были его святые земли». «Ты против?» – напрямую спросил повелитель. «Я нет». Тут же слился глава «Желтых драконов». Но они, да, вот как раз просили поднять этот вопрос на совете. Угу, повелитель вернулся на место и что-то быстро и размашисто написал на листочке. Тогда вот, протянул он его Синан. С сегодняшнего дня клан «Синего неба» входит в клан «Школьный совет». Зилан поморщился и посмотрел на меня. Я все понимаю, но название убогое. Все вокруг тихонько захихикали, кроме Синана. «Как так?» — возмутился он. «Это же клан драконов воздуха, а Ирис белый». «Она белая», — согласился повелитель, «а клан у нее конкретного цвета не имеет». «Там вон!» — он кивнул на трофирцев. «Даже люди теперь есть!» «И еще!» Зелам снова посмотрел на меня и снова поморщился. «К сожалению, Ирис не может стать главой двух кланов». Фабиас тактично кашлянул, кнув пару раз себе в грудь. А Марли радостно кивнул, оценив идею. Лами удивленно приподнял бровь, впрочем, как и я. Фига, да у меня уже союзники появились. Школьный совет и яркий жемчуг не получится объединить в одну ветвь, покачал головой Лами. По крайней мере, пока и в таком виде. Так что найдите брата Парми Диаса и временно передайте должность старейшине ему. А заодно попросите тоже отправиться в Трофир на поиски глянки. Остальное он внимательно осмотрел всех нас по навечному плану. «Фабиас отправь к эльфам Изольду, чтобы держать связь». «И?» – он посмотрел на Оджина, Жариса ей в помощь. «Вот же черт!» – я кашлянула, привлекая к себе внимание. «А ничего, что они оба в совете моего клана!» Фабиас расплылся в улыбке, а Оджин выругался сквозь зубы. «О как! Это что, Жарис против пап пошел? Не знала!» Именно поэтому согласился Зила. Раз уж они с тобой общий язык нашли, то среди эльфов не пропадут. Арвин хихикнула и радостно засверкала глазами. Все, совет окончен, поставил точку повелителя, отпуская всех нас. Хотя всех это я поспешила. Лично меня он попросил остаться, направив это распоряжение прямо мне в голову. В боевой форме это обычное дело, а вот в такой, как правило, этим не пользуются Это весьма неприятно. Так что я схватилась за виски, которые словно взорвались изнутри. Обиженно посмотрела на повелителя. Тот лишь поважал плечами. Ну и ладно, ну и поговорим. Жду с нетерпением. Дела. Между прочим, ой! фыркнул на меня и рес сверкая глазами. Нормально попросить было нельзя. Можно, я неопределенно повел плечами, наверное, но пришлось бы обниматься, целоваться. Все, все поняла. Она всплеснула руками и подошла ближе. Но что ты хотел мне еще сказать? Просто хотел попрощаться, примирительно улыбнулся я. Ну, в самом деле, просто попрощаться. Разве это плохо? То есть ни ЦУ, ни наставлений. я отрицательно помотал головой, на что она вздохнула и махнула на меня рукой. Тогда пока. Ирис, стой. Я подошел ближе. Возможно, я такое обращение заслужил, но убей, не пойму, чем именно. М? Она обернулась, а я вложил ей в руку небольшое зеркало. Что это? Тут же поинтересовалась она. Для связи, сразу напрямую со мной. Она прищурилась, ожидая какого-то подвоха с моей стороны. Вот только зачем мне это? Я же ей правду тогда сказал, что хочу ее сберечь. Их обоих. Это важно. Хотя место брать, брата мог бы занять, и я не буду отрицать, что такая мысль мне в голову не приходила. Но вот только я этого места не заслуживаю. Вздохнув Ирис отпустила глаза на зеркало, рассматривая оправу и поправила волосы, убрав их за ухо. Это было так мило, что я просто не успел себя сдержать и попробовал поцеловать ее в лоб. На прощание. Почувствовав движение, Ирис резко вздернула голову вверх и поцелуй вышел совсем не в лоб. От неожиданности она мне ответила, и несколько секунд растянулись в удивительно приятное чувство, которое сразу же побежало по венам куда-то вниз. Также резко она оттолкнулась от меня и сделала шаг назад. Хорошо, что я ее не обнял, просто бы не смог отпустить. Как же трудно. Каждая клеточка этого проклятого тела тянулась к этой женщине. «Уходи!» – почти прорычал я, словно раненый зверем. Мне и правда было больно. Прямо сейчас. Коротко кивнув, она развернулась и почти выбежала за дверь, а я тяжело сел. Схватил голову руками и завыл. Это было так больно, сердце бешено рвалось из груди, требует догнать, вернуть и не отпускать. Ну как? Вот же. Я тихонько выругался в основном на это тело, которое я занимать и не планировал. Ну уж вышло, как вышло. Интересно, собственном у меня была бы такая же реакция. Я помотал головой. Да, с чем я думаю. В конце концов, это лишь подтверждает, что я прав, и что обязательно нужно все довести до конца. Да, не словно созданы друг от друга, а я. Я чудовище, а чудовище счастья не заслужив. Я посмотрел на чернеющий неподалеку круг. Парми удивило даже меня. Похоже, я создал не просто еще одно чудовище, а настоящего монстра. Мне же теперь нужно избавить мир от него. Собрав волю в кулак, я снова позвал, но на этот раз Каплана и отжина. Они вернулись быстро, очень быстро, словно все это время стояли за дверью. А теперь поговорим о войне. Поднял я на ней глаза. Я же не окажусь лишним, осторожно показался стене ластер. А то личного приглашения не получил. Только запасным довольно раскалился Оджи. Я знал, что ты тут, покосился на него я. Я не подсматривал за вами. Сразу же провел он черту, хотя и это я тоже знал. Он попросту бы не смог, даже несмотря на то, что он лучший мастер теней. Я притянул к себе карту, и каждому из присутствующих кинул руки маленького дракончика. Фанер мы не трогаем. Там трофирцы, думаю, они и сами справятся. Начал я расставлять фигуры. Чтоб так случилось наверняка, мы им поможем. Я ткнул пальцем слева от трофира и посмотрел на Оджина. Там был большой приграничный гарнизон и довольно разросшийся городок людей с Казием. Советник тут же поставил туда красного дракончика, на что я кивнул и ткнул уже справа от леса Фанир. Еще один слишком крупный город на земле драконов — Моров, и посмотрел на Каплана. Тот поставил туда своего зеленого дракончика. И сюда, и я ткнул в столицу людей перский город Невар. Ластер, идешь ты. Следить по возможности вносить хаос, уничтожать припасы, вредить но не высовываться. Шерл кивнул, а я продолжил. «Пока этого хватит, чтобы растянуть войска противника, чтобы сбить их планы, и чтобы напомнить, что все их преимущества перед нами незначительны, даже с устройствами гномов. Каплан обратился к советнику Зеленых. «Своего мелкого племянника оставь при Ирис, и пусть он от нее не отходит. Хоть с магией у него и не очень, зато всем остальным он одарен весьма щедро». «Это вы про Павлуса?» – уточнил советник. И я кивнул, а потом кивнул и Каплан. «А ты?» – я посмотрел на старшего Шерла. «Лично и прямо сразу доложишь мне, когда Ирис заявится в столицу». Брови ластера взлетели вверх, и я ответил на его немой вопрос. «А то, что она туда пойдет, я уверен. Есть у нее личное дело, и даже я не смогу ее отговорить». Я вздохнул. Представишь, к ней двух ребят. Пусть незаметно сопровождают и вытащат, если вдруг что. Только потолковее и посильнее. Он кивнул, став совершенно серьезным. Впрочем, как остальные двое. Игр закончились. Может, в итоге драконы проиграют, но случится это точно не в этот раз. Я встал и пошел к выходу. Следом за мной и остальные. Началось.